В зал собраний гудел как растревоженный улей. Ярко освещённый укреплёнными на стенах факелами и магическими светильниками, принявшими вид полупрозрачных свечей, он был забит студентами до отказа. Но когда я появилась, все издевательски расступились, образуя для меня своеобразный путь на плаху. Горский уже стоял там, горделивый, откровенно ухмыляющийся, вставший на первую ступеньку, ведущую на высокий, огражденный пропетом постамент, на котором уже собрались преподаватели. Магистр Аттенур, заметив меня, скривился, как от зверски кислых ягод, и повернулся к драконам. Их было пятеро, двое в черных мундирах, один в белой, сверкающий, словно сотворенные из снега мантии, и еще двое в серебристых мантиях, оба с символикой дома владыки на воротниках, Драконы в мантиях были магами, причем Снежный, насколько я поняла из разговоров между студентами и преподавателями, являлся невероятно сильным. И вот все они, трое, исследовали лаборатории и тайные библиотеки университета. Драконы же в черных мундирах были чем-то вроде дознавателей. Они везде ходили совершенно беспрепятственно, проверяли охранные заклинания по периметру университета И из-за них практически полностью прекратились любые издевательства над бедными студентами. То есть нас по-прежнему презирали, нам устраивали разного рода пакости, но никаких больше избиений, никакого физического вреда, никаких случайно опрокинутых столов, стульев, подносов с едой и прочее. Просто никто из наших прежних мучителей не хотел больше в момент издевательств вдруг оказаться подвешенным за ногу посреди все той же столовой. и драконы не делали различий между парнями и девушками. Как сказал Холон Эзернур, старший из черных, «У мерзости нет пола». Произнес он это в тот эпический момент, когда вылившая на меня остатки супа Айдалин Ванески, двоюродная племянница короля, истошно верещала, вися вниз головой, удерживаемая драконом за лодыжку. А ее жених Виллиан Раймс настаивал на спасении нареченной, мотивируя тем, что это же девушка, В результате дракон продержал ее почти четверть часа, после чего, рожав пальцы, обеспечил вовсе небережное возвращение практически принцессы на землю. И что за подобное обращение с особой королевской крови было драконом? А ровным счетом ничего. Говоря откровенно, если бы даже Зырнур голову ей оторвал, ему бы ничего за это не было, и даже самые напущенные студенты прекрасно об этом знали. К слову, драконам можно было пожаловаться — я знала, что и слава на Тихомир, да и остальные стипендиатов не раз уже подходили к чёрным, и те вмешивались в случае необходимости. Тихомиру вообще курсовую вернули где-то месяц назад. Но я за помощью никогда не обращалась. Привыкла совсем разбираться сама, да и... Напутственные слова главнокомандующего до сих пор жгли калёным железом. И в этот момент появился лорд Энроя. Вошедший через служебные двери дознаватель... Подошел к парапету, все студенты тут же притихли, заинтересованно поглядывая на меня, на выпечивающего грудь Горски и на дознавателя. Все с азартом предвкушали расправу, явно втайне надеясь, что она будет кровавой. Горский предвкушал так же и, пользуясь тем, что я стояла недалеко, громко шепнул мне. «Готовься вылизывать мне сапоги, Радович!» Искренне надеялась, что до этого не дойдет. дракона же здесь!» Могли бы не появляться, да их и не ждал никто. Но раз они пришли, то до поцелуя в сапог Айвена дело точно не дойдёт. На колени, скорее всего, поставят, но, надеюсь, этим ограничится. Как, к примеру, Горский ограничился требованием дать списать, а раньше просто отобрал бы работу и дело с концом. «Угу», <связывая> — прочистил горло лорд Энроя, попутно призывая всех к ещё более подчёркнутому вниманию. Сегодня начал он, пристально вглядываясь в каждого присутствующего студента с таким видом, что любой попавший в поле зрения дознавателя мгновенно чувствовал себя виновным в чем-то определенно противозаконном. В старейшем учебном заведении нашего королевства, он снова обвел всех пристальным взглядом, случилось нечто, выходящее за рамки собственного университета и бросающее тень на достоинство и честь его величества. Только не это, триединый, они вменят мне покушение на честь короны. Отчаянный стон я не сдержала, это сильно порадовало стоящего невдалеке Горски. Он вообще просто сиял и лучился довольством. А я прилагала неимоверные усилия, чтобы держаться спокойно, и старалась не думать, как из всего этого буду выкручиваться. И тут над всеми студентами ума прозвучало неожиданное. Студент Айван Гурский, использовав заклинание искажения реальности», и проецирующее плетение вестник, опираясь на мощь всех родовых артефактов, нанес удар по студентке Меладе Радович с целью дискредитировать и впоследствии завладеть ее научной работой. В зале вестей стало очень тихо. Настолько тихо, что оказалось слышно, как где-то возле запотевшего стекла жужжит последняя выжившая муха. И, наверное, к ее жужжанию прислушалась не только потрясенная яна но и все присутствующие. С лица Горски медленно сползла самодовольная ухмылка. Лортон Роя же продолжил. Крайне неприятно осознавать, что подобная практика, вероятно, вполне поддерживалась преподавательским составом университета. «Я бы вас попросил», — взвился магистр Тенур. Но, совершенно проигнорировав его, дознаватель продолжил. Поддерживалась преподавательским составом университета, на что прямо намекает наглость и опломб, с которым Горский приступил к реализации задуманного. «И, полагаю, достиг бы желаемого, не появись во дворе университета королевский гонец, принявший на себя удар заклинаний, что привело к обнародованию искаженной и порочащей корону информации». Горский пошатнулся. Я застыла. Студенты не знали, как на это реагировать. Драконы с явным интересом посмотрели на лорда Энроя. Лорд Энроя выразительно посмотрел на меня. Очень выразительно. Просто до крайности выразительно. И я поняла, что у меня проблема У меня значительные проблемы, гораздо хуже, чем те, которые могли бы последовать, поступил лорд-дознаватель, сообразно традициям и устоям аристократического класса.